«Музыкальные вкусы». Это вторая история из цикла коротких рассказов, слова которых нет. Я планировал публиковать такие зарисовки на своем сайте, посвященном музыке, оставляя в конце вопрос вроде «Стоит ли спорить о вкусах?». Это был новый формат, и, как многие новые форматы, он не прижился. Однако история осталась. Огни погасли, последний аккорд затух, а вместе с тем закончилось и шоу. Мы вышли из зала. Холодный ветер пронизывал до дрожи наши тела. Падал снег, мерцая в свете фонарей. Девушка с ореховыми глазами была так счастлива, что ее света хватило бы для превращения ночи в день. Она повернулась ко мне с улыбкой. «Как тебе концерт?» – спросила она. «Мне очень понравился». «А мне нет», – ответил я. «Но классная группа все-таки». «Не согласен». Я убивал все ее попытки обсуждения. Выражение ее лица менялось, энтузиазм пропадал. «Знаете, как просто уничтожить чужую радость, хватит и пары слов!» Однако девушка билась до конца. «Но у них же много хороших песен», — заметила она. «Я так не думаю», — ответил я. «А как тебе, гитарист, очень круто сыграл же?» «Нет». И «Если вы подумали, что моего нет, хватит, чтобы остановить эту девчонку, то сильно ошибаетесь. Она не могла просто так сдаться и смириться с безразличием». «Ну, ладно тебе. Ну, хоть что-то же тебе понравилось?» спросила она. «Нет», — сухо ответил я. «Ну, почему?» «О вкусах не спорят. Ты же знаешь, это глупо». «Знаю». «Даже если мы начнем спорить, то каждый останется при своем мнении». «Знаю». Глядя в ее поникшее лицо, я продолжал гнуть свою линию, говорить крамольные вещи. «И сколько бы ты ни переубеждала меня, результат будет один». И тут она взорвалась!» как атомная бомба, хотя казалось, что словесная победа за мной. Ее широко раскрытые глаза смотрели на меня. «Да знаю!» — воскликнула она. «Пускай музыке спорить глупо, но я лучше буду глупой, чем с умным видом говорить «понравилось» или «не понравилось». Я лучше буду спорить, обсуждать, убеждать, да даже кричать, чем безмолвно стоять и смотреть, как ты говоришь «нет». Я был в легком шоке от ее эмоциональной тирады. Наступила тишина. Мне нечего было ответить. Полная капитуляция. Я собрался с духом, взглянув в ее ореховые глаза и сказал. «Это был ужасный концерт. Музыканты терялись на сцене, как рой пьяных пчел». «Дурак!» Она улыбнулась. «И вовсе не пьяных. Ну, разве что чуть-чуть».